Глава двадцать первая. Едва он повесил трубку, телефон заверещал, как... Звонок тревоги в помещении пожарной команды. Резкий затяжной звук повторялся снова и снова. Лассетер с отвращением поднял трубку и ответил нейтральным голосом, к которому прибегал в моменты, когда секретарша устраивала себе перерыв, чтобы испить кофейку. Лассетер. Угадай, кто? Джимми! Обрадовался Джо. «У меня здесь кое-что!» Он хотел рассказать о Беппи о своих приключениях в Неаполе, но риардан ничего не слушал. «Ни за что не догадаешься. Дело в тупике. Я не знаю, с какого конца подступиться. Приезжаю хрен знает куда и... Знаешь что? Откапываю такое!» Лассетер молчал. «Я тебя заинтриговал, не так ли?» — кудахтал риардан «Да, тебе это удалось. Когда сможешь приехать?» «Куда? В Прагу, естественно». — Откуда ты думаешь, я звоню? — Джимми, события развиваются. Я не... Всего час полета, как на челноке. По тону риардона было ясно, что детектив не на шутку взволнован. — Почему в тебе просто не рассказать все по телефону? Потому что рядом со мной сидит человек, с которым тебе обязательно надо встретиться. Поэтому давай в самолет или иди сюда. Ты уверен, что это страшно важно? Лассетер положил трубку на рычаг и задумался. Ему следовало остаться в Риме, и сделать что-нибудь для семьи Беппи, но что именно он так и не смог придумать. Кроме того, он в любом случае вернется в Рим послезавтра, а может быть даже раньше. Пять часов спустя Лассетер уже стоял у отеля Интерконтиненталь и внимательно изучал архитектурное воплощение комиссарских представлений о прогрессе. Эрзац модернизм стеклянно-бетонной коробки обещал клиентам обилие безвкусной абстрактной живописи, синтетических пятнистых ковров и европопсы. Возведенный в разгар холодной войны отель служил отлитым стекло и бетон призывом коммунистической партии к проклятому Западу. Мы шагаем в будущее, работая с вами бок о бок. Но, как часто бывает с архитектурными лозунгами, интерконтиненталь по прошествии времени стал провозглашать нечто совсем иное. Сейчас он просто кричал, «Кому к дьяволу нужны такие вонючие сооружения?» Войдя в отель, Лассетер отыскал Риардена. Детектив сидел в баре в обществе худющего чеха в кожном плаще. В своем лучшем парадном костюме и при галстуке Риарден выглядел полицейским на все сто процентов, в то время как его компаньон больше смахивал на безработного рок-музыканта, страдающего туберкулезом гения, с сальными волосами до плеч. На столе перед ними... Лежала пачка сигарет и стояли пустые бутылки Пльзенского. Лассетер опустил дорожную сумку на пол и сел рядом с детективом. — Надеюсь, пиво приличное. Рерден, сделав здоровенный глоток, заорал. — Эй, Джо, скажи хеллоу Францу. — Хеллоу, Франц. — Джо Лассетер, Франц, Яначек. Они пожали друг другу руки. У Чеха был крепкий захват. Набрякшие веки, скверная кожа и низкий замогильный голос. В углу рта поблескивал золотой зуб. «Приятно познакомиться», — произнес Чех. «Франц здесь. Кто ты, Франц?» «Министра внутренних дел?» «Пока нет», — ухмыльнулся Яначек. Он вытащил из кармана визитную карточку и швырнул в лужицу пива. Лассетер с удивлением прочел, что его новый друг — шеф уголовного отдела службы пражской полиции. «Разве это не великая страна?» — широко улыбаясь, воскликнул Риарден. «Мне здесь очень нравится. Давайте закажем еще по кругу». Детектив замахал официанту столь энергично, словно всходил на корабль, отчаливающий от пирса, на котором рыдало безутешное семейство. Бар заполняли люди средних лет в темных костюмах. Они стояли небольшими группами, обсуждая что-то на полудюжине языков. Казалось, все присутствующие курят, и в зале стоял запах дешевого табака и дорогих напитков. — Полный сбор! — кивнул в сторону коллег Риордан. ФБР, секретная служба, КГБ. — И даже эти вонючки из канадской конной полиции. Представляешь? Конная полиция! Скотланд-Ярд! Жандармы! Никогда раньше не видел жандармов. — Свиной рай! — заметил Геннадчик, закуривая сигарету. — Франц у нас хиппи! — расхохотался Риордан. — Подали пиво. И Лассетер отпил немного прямо из бутылки. Напиток оказался великолепным, но попал в рану на губе, и Лассетер поморщился. Яначек усмехнулся. «Что с вами случилось?» «Упал», — пробурчал Лассетер. И серьезно ушибся. С ухмылкой поинтересовался риардан «Какой-то парень вломился в мой номер». «А что потом?» «Он сопротивлялся аресту». «Ему удалось убежать?» — спросил Яначик. «Увы». «Плохо». — глубокомысленно заметил Риарден. — Но что это мы все о тебе да о тебе? Ты, наверное, до смерти хочешь узнать, какого дьявола я тебя вызвал. — Ты просто здорово набрался, — смеясь, — предположил Лассетер. — Если подходить к этому вопросу сугубо технически, то я заступил за точку кипения. Ну и что? Главное, что Франция. и я выступаем по одной теме. — По какой же? — поинтересовался Лассетер. — Висяки. «И что это за зверь?» «Нераскрытые преступления», — пояснил Янатчик. «Мы не можем раскрыть их, потому что нет улик», — добавил Риарден. «Или хуже того, мотивы отсутствуют», — вставил Янатчик. «Это очень серьезная проблема», — сказал Риарден. «Что делать с Висяком? Надеяться, что в один прекрасный день он сам с собой разрешится?» «Понятия не имею», — ответил Лассетер. «Как поступаешь ты?» «Над этим-то и работает наша секция», — пожимая плечами, — ответил Риарден. Приходится обращаться к истокам, допрашивать одних и тех же людей, надеяться на признание. Или использовать новые технологии, вроде ДНК-анализа. Но, как правило, висяк остается висяком, и это страшно угнетает. Ласситер потряс головой, как бы желая прочистить мозги, а Яначек ощерился волчьей улыбке. И так произнес Ласситер. «Вы говорили о деле моей сестры и...» — Вообще-то о деле твоей сестры мы не говорили, — перебил Риардан. — Это дело раскрыто. Нам остается только найти убийцу. Он опустил голову и тихонько буркнул. — По новой. — В таком случае почему я здесь? — спросил Лассетер. Риардан начал его раздражать. — Я уже подошел к самой сути. Ну да ладно. Во время дискуссии кто-то задал вопрос о серийных убийствах. — Очень интересный вопрос, — вмешался Яначик. В подобных случаях мы часто имеем труп, но не имеем очевидных мотивов». «Верно. Серийный убийца убивает, потому что убивает», — пояснил Риарден. «Вот и все. Действует как бы из научных соображений». «Чистый эксперимент», — добавил Яначек. «Думаю, большая часть висяков — серийное убийство». Одним словом, парень из аудитории, тот, что спросил, потребовал привести пример. «И Яначек? Давай, Франц, рассказывай». Наклонившись вперед, чех начал. Случай, который я привел в качестве примера, произошел четыре месяца назад, в августе. Семья, живущая в прекрасном районе Праги. Преступление квалифицировалось как поджог и убийство. Два трупа. Теперь послушай, вмешался Рерден. Жертвами оказались маленький мальчик двух, двух с половиной лет. И его мать. Ночь. Они спят. Дом поджигают, и тот сгорает дотла. Преступник использовал особые горючие вещества, так что ничего не осталось, — сказал Яначек. Немного костей и зубы. Мы заподозрили мужа, но... Ни другой женщины, ни другого мужчины, ни страховки, — добавил Риардон. ни долгов, — закончил Яначек. Счастливое семейство, — сказал Риардон. А где же был муж? — полюбопытствовал Ласситер. На игре с парты в соседнем городе, — ответил Яначек, — двигая ладонью так, будто стирал со стола невидимое пятно. Риарден тяжело откинулся на спинку стула. «Звучит знакомо, не так ли?» «Да», — ответил Лассетер. «И когда, вы говорите, это произошло?» «Первого сентября». Лассетер попытался припомнить даты в паспорте Гримальди. «Я проверял», — заметил Риарден. «Он въехал в Чехию накануне». Некоторое время все трое молча пили пиво, наконец Лассетер поднял голову и сказал. Это может быть простым совпадением. — Бесспорно, — согласно кивнул Риардан. — Вдруг это тот редкий случай, когда... — И вы в это верите? — поинтересовался Яначик. — Нет, — ответил Лассетер. Яначик удовлетворенно кивнул. После непродолжительного молчания Лассетер спросил, — Нельзя ли устроить так, чтобы я поговорил с мужем? — С Ижи Рейнером? — «Но он не говорит по-английски», — усмехнулся Яначик. «С вашей помощью, естественно». Яначик немного подумал, с какой целью. Но ну, для начала...» «Я хотел бы узнать, была ли какая-то связь между его женой и Кэти или между детьми. Одним словом, попробовал бы найти точки соприкосновения. Где?» «Пока не знаю». «Все это проблематично», — пожал плечами Яначик. «Ир же еще не обрел душевного равновесия». Доктора пичкают его лекарствами, седативами. Медики опасаются попытки самоубийства и небезоснования. Светлые глаза Чеха уставились на Лассетера. Многие на его месте не захотели бы жить. Он потерял все — жену, ребенка, дом. Яначек развел руками. — Что же, — ответил Ласситер? я просто подумал. Яначек вздохнул и покачал головой. Кроме того, Иржи... Чех несколько раз сжал и разжал кулаки, как бы пытаясь поймать нужное слово. Иржа не очень коммуникабелен. Чаще всего он вообще молчит. Ласса таркивнул. Тем не менее, Яначек с трудом выдавливал слова. «Поскольку дела почти идентичны, не исключено, что мы сможем помочь друг другу. Я хотел бы получить копию паспорта итальянца». Лассетер с Риарденом обменялись взглядами, и Лассетер сказал, уверен, что детектив сможет это устроить. «И фото. Никаких проблем», — подтвердил Риарден. Яначек допил пиво и, вставая, произнес. «Окей. Я спрошу самого Иржи и доктора. А вдруг?» Он пожал плечами и протянул руку. Лассетер и детектив пожали ее одновременно. «Благодарю», — сказал Лассетер. Чех мрачно кивнул и направился к выходу, но тут же вернулся и проговорил. «Знаете, довольно странно, когда идентичные дела качуют из страны в страну. Это случается крайне редко. Но чтобы с континента на континент... Я не слышал о преступлениях такого рода, если не считать терроризма. А мы уверены, что здесь нет терроризм?» «Мы действительно уверены?» — спросил Рерден. «Конечно». «Почему?» Да потому вмешался Лассетер, что не было никаких публичных заявлений и политика в деле не замешана. Енаки кивнул и повернулся к Рердану. Мне надо бежать. Когда вернётесь в штаты, спросите у своего ФБР, известно ли им преступление вроде нашего. Обязательно, ответил Рердан. Я позвоню в своё ФБР и узнаю, что там у них имеется. На следующий день конференция закрывалась, и детективы были заняты до обеда. Утром состоялся деловой завтрак. Затем работали секции, после чего планировалось подвести итоги. На вечер намечался общий банкет. В девять часов утра позвонил Геначек и сообщив, что пытается организовать встречу с Рейнером, добавил, что отыщет окно в своем расписании и найдет способ сообщить об этом Лассетеру. В результате Лассетеру предстояло найти занятие на весь день. Вообще-то он хотел многое сделать, но прежде всего следовало пробежаться по улочкам старого города. Сказать, что ребра болели, означало не сказать ничего, тем не менее Лассетер мог бы преодолеть несколько миль, если двигаться неторопливо и равномерно. Задача состояла в том, чтобы ни на кого не наткнуться и не потерять дыхание, а самое главное — не делать глубоких вдохов. Огибая интерконтиненталь, Лассетер почувствовал, насколько грязен холодный воздух. Во рту даже появился металлический привкус, сдобренный запахом дыма. Коммунистическое наследие с его упором на тяжелую промышленность в сочетании с месторасположением города в речной долине создавали все предпосылки для загрязнения атмосферы, особенно в зимнее время. Тем не менее, сердце города было очень древним и чрезвычайно красивым. Центру Праги удалось избежать разрушений во время последней войны и поветрия модернизации, оставивших шрамы на большинстве европейских столиц. Когда Лассетер оказался на знаменитом Карловом мосту, начался снег. Джо трусил от одной статуи к другой, мимо строя изъеденных временем святых, взирающих с парапета на спешащих внизу прохожих. Редкие уличные продавцы открыток, фотографий, елочных украшений и сувениров топтались около угольных жаровин. С реки тянуло холодом. На углах укутавшиеся потеплее женщины торговали живыми карпами. О рождественских обычаях этой страны Лассетера предупредил Риарден, оказавшийся слишком близко от выбирающего рыбину покупателя. Карпа, зацепив крюком, вытащили из пластмассовой ванны, бросили на доску и обезглавили ударом секача, обрызгав потрохами выходные брюки детектива. Когда Лассетер, пробежав пару миль, повернул назад, торговцы с моста уже ушли. Ветер стих и снег понемногу скапливался на простертых руках, в ступнях и незрячих глазах, почерневших статуй. Очень скоро на тротуаре образовалась полужидкая месива, и Лассетер, опасаясь упасть, прошагал два последних квартала перед отелем, внимательно глядя под ноги. Он дышал часто и неглубоко, но бока все еще болели. На стойке в регистратуре его ожидало известие от Яначка: Встреча с Рейнером — должна состояться сегодня вечером. Приняв душ, Лассетер извлек из дорожной сумки адаптер, включил портативный компьютер и подсоединился к телефонной линии. Он хотел поискать статьи о поджогах и убийствах, сходных с делами Кэти, Брэндона, жены и сына Ижи, Рейнера. Джон обрал международный номер American Telegraph and Telephone и вошел в систему Nexus Lexis. Конечно, можно было поручить все это кому-нибудь из агентов, но он считал поиск процессом творческим, особенно когда приходилось искать нечто, не имеющее название. «Нексис» представляла мощную базу данных, содержащую материалы сотен газет и журналов, а также других изданий, сообщений телеграфных агентств. Не являясь достаточно полной, она, тем не менее, имела множество надежных источников. Поиск осуществлялся быстро. и Точно определив все термины, можно было получить информацию по любой теме, например, сообщение Рейтер о положении в Софии в 1980 году. Статья об итогах изучения серотонина, опубликованная в журнале Эндокринологии, или заметка о вервольфах, появившаяся в последнем номере Призраков и духов. Поиск велся в обычном режиме с использованием знаков И или в сочетании с ключевыми словами Лассетер ненадолго задумался и напечатал «Поджог и ребенок. Убийство». Экран компьютера несколько секунд спокойно светился. А затем на нем возникло сообщение о том, что найдено более тысячи упоминаний, и поиск прекратился. Лассетер подумал и сузил границы поиска, введя «1995 год». Система сообщила о 214 случаях упоминания, большая часть которых не относилась к делу. В основном это были компиляции материалов о поджогах, не имевших прямого отношения к детям или к убийствам. Убийства происходили позже. Лассетер решил изменить направление поиска и запечатлел. Кэтлин Лассетер и поджог. 1995 год. Выяснилось, что на эту тему имеется 19 статей в разных номерах «Вашингтон-Пост» и «Вашингтон-Таймс» и «Фэрфакс-джорнал», в телеграммах Associated Press. Все материалы можно было разделить на две группы. Одну составляли восемь статей, появившихся сразу после убийства, второй все остальные, которые посвящались разграблению могилы, бегству Джона Доу и убийству полицейского. После этого полное молчание. Поиски просмотр статей подействовал на Лассетера угнетающе. Во-первых, он снова окунулся в тот ужас, который испытал, узнав о смерти Кэти, и, во-вторых, сеть «Нексис» оказалась несовершенной. Построить запрос так, чтобы получить все материалы о гибели сестры и других подобных случаях, было довольно трудно. Существовала дюжина синонимов таких терминов, как «ребенок», «поджог» и «убийство». Если перечислять их все, компьютер выдаст абоненту тысячи и тысячи статей, Ласатера обескуражила, что интерес прессы к страшному преступлению оказался поверхностным и коротким. Ни в одной статье не упоминала, что жестокость убийцы была сознательной, нигде не рассматривались причины и следствия сожжения тела Брэндона, никто даже не выдвинул предположение, что у Доу могли быть сообщники. О событиях сообщалось, но они не анализировались. Лассетер подумал, что такая подача информации обычная, дело для всех крупных городов, где сенсация о двойном убийстве на следующий день вытесняется сообщением о воскресной перестрелке на дороге. Гибель Кэти и Брэндона была ужасной, но сообщения о ней скоро прекратились. Он набрал на клавиатуре «Рейнер» и «Поджог». «Прага». Но ответа не получил. Лассетер в отчаяние, вернулся к первоначальному методу поиска, обрубив все лишнее и оставив только ключевые слова для каждого относящегося к делу материала. В итоге у него осталась единственная заметка из небольшой ежедневной газеты, выходящей в Брессингхэме, в Британской Колумбии, в сотни миль к северу от Ванкувера. В статейке рассказывалось, как Брайан и Марион кер погибли вместе со своим трехлетним сыном в пожаре, происхождение которого, по словам полиции, вызвало серьезные подозрения. Хотя погибли не только женщина и ребенок, как в случаях с Кэти и Рейнерами, Лассетер предпринял новую попытку, напечатав Кэр и Брессингхэм «пожар или поджог». Поскольку событие произошло в небольшом городке, оно могло стать настоящей сенсацией, Так и получилось. Компьютер выдал восемь статей, посвященных этой трагедии. Через два дня после первой информации о пожаре сообщалось, что полиция подтверждает факт поджога. Пламя вспыхнуло в трех разных местах, и лабораторный анализ подтвердил, что поджигатели применили особо горючие материалы. По показаниям свидетелей, незадолго до появления огня из дома выбежал человек. Лассетер подумал, что все три погибших ребенка — мальчики. Сначала Брэндон, затем сын Рейнера и теперь ребенок Керра. И все же последний случай не вписывался в общую картину. В паспорте Гримальди не было канадской визы. Более того, во время пожара 14 ноября Гримальди все еще находился в больнице. Это произошло всего через несколько дней после похорон Кэти и Брэндона. Лассетер со стоном закрыл компьютер и набрал номер «Лассетер Ассошейтс» в Вашингтоне, чтобы поговорить с Джуди. «Эй, ты где?» «В Праге». «Дай мне твой номер, ведь мы же договорились созваниваться». Он назвал номер. «Что нового Помолчав о Беппи?» Помолчав мгновение, Лассетер ответил. «Ничего». «Может быть, это имеет какое-то отношение к тебе?» произнесла Джуди. «Хотя не исключено, что я ошибаюсь. Это на все сто процентов имеет отношение к делу». Вне всяких сомнений. Все от начала до конца. В таком случае руки вверх. Выметайся оттуда как можно скорее. Я вовсе не там, а в Праге. В любом случае возвращаться пока не время. Это почему же? Потому что у меня здесь дела, и кроме того, я хочу попросить тебя о двух одолжениях. Для начала следует позаботиться о семье Беппи. Надо обеспечить ей постоянный доход, достаточный для ребенка и того, кто его опекает. Ты понимаешь, что я имею в виду? Так, чтобы они не бедствовали. На какой срок? Столько, сколько необходимо. Но это же куча денег. Джуди, у меня огромная куча денег. Больше, чем надо. Сделаю. Что еще? Американ Экспресс. Что с ним? Я хочу, чтобы ты рассказала. Ты намерен играть какую-нибудь роль после продажи? Нет. У них другие планы. Плевать на их планы. В таком случае они готовы сразу выложить 12,5 плюс опционы, способные принести еще три миллиона. Опционные суммы ты не должен трогать пять лет. И, кроме того, подписать обязательство не вступать с ними в конкуренцию. Никаких проблем. И так они не хотят, чтобы он открывал новое дело. Парень, который ведет переговоры, говорит, что если ты останешься в совете директоров, они предложат тебе гораздо больше. Они и так предложат гораздо больше. Скажи им, что опционы меня не интересуют. Мне нужны деньги. — Поняла. Идея в том, чтобы полностью выкупиться. Я хочу быть свободным. Ясно. Окей. Я сообщу. После этого Лассетер позвонил Рою Данволдум, главе лондонского отделения своей фирмы. Рой происходил из рабочей семьи и вырос в Дерри или Лондон-Дерри, но в любом случае в тяжелой обстановке. Он отсидел два года в тюрьме за серию автомобильных краж, начавшихся с прогулок на ворованных машинах, и закончившихся столкновением краденого Порше с катафалком на похоронах активиста Ира. После трех месяцев пребывания в больнице и значительно большего срока в заведении для юных правонарушителей Рой отпустили и передали на воспитание тетушки в Лондон. Прозорливая дама, содержавшая пансионат с завтраком в Килбурне, заявила, что кража машин в лучшем случае может быть лишь побочным занятием, и племяннику нужна настоящая профессия. И Рой принялся приобретать профессию, поступив сначала в вечернюю школу, а затем в одно из лучших политехнических училищ, окончив которое он получил работу контролера информационных систем в английском аналоге Агентства национальной безопасности США. Проработав два года в штаб-квартире организации, Рой отправился на станцию слежения за спутниками в горы Тродос на Кипре. После пяти лет пребывания на задворках эгейской культуры, он, насытившись службой и ночными дежурствами на всю оставшуюся жизнь, вернулся в Англию. «Мне так не хватало дождей», — не уставал повторять он приятелям. В итоге Лассетер переманил его из «Кролл Ассошейтс», предложив ту же зарплату плюс автомобиль по выбору. Рой выбрал «Порше». На соединение с Лондоном потребовалось несколько минут, и, услышав голос Роя, Джо сразу же приступил к делу. — Не знаю, насколько ты в курсе, но сейчас я работаю по личному делу. — Твоя сестра и племянник, — слышал. — Меня интересуют подобные преступления. Поджоги с убийством детей. Аналогичный случай произошел в Праге и третий в Канаде. — А ты уверен, что они между собой как-то связаны? — Нет, — ответил Лассетер, и после короткой паузы добавил, Но исключать этого нельзя. И я подумал, ты мог бы отыскать и другие случаи. Где? Где угодно. Начни с Европы. С Англии. Окей, начинай с Англии. данвол некоторое время молчал, а затем бросил. Проблема какая? В большинстве случаев поджогов не обнаруживают. Я хочу сказать, что бывают короткие замыкания, несправные печи и так далее. Стоит ли изучать все пожары, в которых погибли дети? Да." Но это гигантский труд. Знаю. Каковы временные рамки? Все после первого августа. Хорошо. Если хочешь, свяжись с Интерполом. Я понял. Но мы сделаем кое-что получше. У нас есть отличные базы данных, с которыми можно поиграть. Страховые компании нам помогут. Во всяком случае, так было прежде. Я навещу Ллойдс. Как насчет полиции? Разумеется. Я свяжусь с Европолом, полицией и Скотланд-Ярдом. Одним словом, со всеми. Подожди секунду. У меня возникла одна идея. Лассетер взял копии страниц паспорта Гримальди и просмотрел отметки о въездах, за интересующий его период. Проверь заодно и Сан-Паулу. В Бразилии? Да. Между 13 и 18 сентября прошлого года. Сообщи, если что узнаешь. Договорились. Письменный отчет нужен? Нет, только информация. Джуди знает, где меня искать. Бюджет? Пусть это тебя не волнует. — Делай все, что потребуется. — Отлично. Лассетер хотел уже положить трубку, когда Донвалт сказал... — Минуточку, Джо. Ты все еще там? — Да. Меня посетила слишком Слушаю. Дело наверняка затянется. — Скоро Рождество. Я-то буду работать, но... — Сделай, что сможешь. — Хорошо. Привет. Счастливого Рождества. Я с тобой свяжусь. Лассетер встретился с Янатчиком и Риарданом в вестибюле отеля в 7.30, а в 8.15, после сумасшедшей гонки сквозь снежный буран, они уже стояли у лифта, расположенной в пригороде клиники Панкова. Врач в белом халате провел их к Рейнеру. В палате стояла удушливая жара, но пациент с головой закутался в одеяло. Он был страшно истощен, и его глаза на иссохшем лице Казались огромными. «Он отказывается от еды», — прошептал Яначик, приглаживая ладонью длинные волосы. Доктор что-то шепнул чешскому детективу и, повернувшись к Лассетеру, молча показал палец, призывая быть кратким. Затем медик удалился. Рейнер лег на кровать, не отрывая глаз от Лассетера. «Итак», — начал Яначик, оборачиваясь к американцу, «я буду переводить». Что вы хотите сказать пану, простите, мистеру Рейнеру? Я хочу сказать, что 7 ноября были убиты моя сестра Кэти и ее малолетний сын Брэндон. Им перерезали горло, а дом подожгли. Набрав полную грудь, воздуха Лассетер продолжил. Что-то, видимо, пошло не так. И из окна дома выбросился человек в горящей одежде. Яначек закончил перевод и, обернувшись к Лассетеру, кивнул. Этот человек получил сильные ожоги, но выжил. Когда полиция стала его допрашивать, он отказался отвечать, и никто не смог установить мотивы преступления. Лассетер покачал головой и повторил: «Никто». Пока иначек приводил, Лассетер внимательно смотрел на Рейнера по обвалившимся щекам, которые выкатились мутные слезы. Наконец, когда детектив замолчал, Рейнер заговорил. Его голос дрожал от эмоционального напряжения, а глаза были влажными, как у лабрадора. Он спрашивает, перевел Геннадчик, «Умерли ли ваша сестра и племянник до пожара?» «И не оказывали ли они сопротивления?» Лассетер понял, почему Рейнер задает именно эти вопросы, и ответил, «Верно, они погибли не от пожара, их закололи ножом». Лассетер решил не упоминать о многочисленных ранах в груди Кэти и порезах на ее руках. Рейнер сел на постели и принялся раскачиваться взад и вперед с закрытыми глазами. Когда он открыл глаза и заговорил, на его лице появилось выражение огромного облегчения. Лассетер понял, что все это время больного преследовали образы его жены и ребенка, захваченных пожаром, кашляющих в дыму и корчащихся в пламени. Теперь у Рейнера появилась возможность представить несколько иную картину. Он что-то сказал Яначку, и детектив перевел. Он спрашивает, кто был тот человек. Итальянец по фамилии Гримальди. Скажите ему, что у этого типа очень плохое прошлое. Наемник. Платный убийца. Яначек перевел. И Лассетер заметил, как напряглось лицо Рейнера после упоминания имени Гримальди. Чех прикусил нижнюю губу, В его глазах мелькнуло изумление. После непродолжительной паузы он печально покачал головой. Лассетер ткнул себя большим пальцем в грудь, а затем, разведя руки и тряся головой, попытался скопировать недоуменную гримасу, появившуюся на лице Рейнера, чех не сводил с него взгляда. «Судя по отметкам в паспорте, во время убийства вашей жены и сына Гримальди был в Праге». «Я это ему уже говорил», — раздраженно бросил Янатчик. «Скажите еще раз». Рейнер опять грустно покачал головой и постучал себя пальцем по лбу, как бы показывая, что у него нет ответа. Они продолжали в том же духе еще несколько минут. Лассетер задавал вопросы, и приводил. «Были ли знакомы между собой женщины? Была ли Ханна Рейнер когда-нибудь в США?» Лассетер попросил Риордана показать Чеху фотографии Гримальди, Кэти и Брэндона, но бедняга в ответ лишь печально качал головой и повторял «не-не, невим, невим». Эти слова в переводе не нуждались. Рейнер извлек из-под подушки небольшую фотографию жены с сыном на руках. Фотография была вставлена в серебряную рамку в форме сердца. Лассетер взглянул на снимок и отрицательно покачал головой. В конце концов появился доктор, и, застав посетителей в палате, выразил неудовольствие. Неожиданно Рейнер заговорил, и оказалось, что он просит телефон и адрес Лассетера. Тот вручил ему свою визитку. Доктор начал выпроваживать посетителей, но Лассетер приблизился к больничной койке. И, взяв Рейнера за руку, произнес по-английски, глядя ему в глаза. «Обещаю, я все узнаю». Рейнер сжал ладонь американца и что-то взволнованно прошептал. «Он благодарит вас», — перевел Яначек. «Да-да, я уже догадался». Уходя, Лассетер оглянулся, его обжег взгляд Рейнера. Доктор уже готовился сделать больному инъекцию, но американцу пришла в голову еще одна мысль, и, решительно обращаясь к Яначек, он сказал «Еще один вопрос». Детектив отрицательно покачал головой, Но Джо увидел, как Иржи Рейнер оттолкнул руку врача на удивление резким движением. «Просим», — произнес он, указывая на Лассетера. «Спросите его, ездила ли его жена когда-нибудь в Италию?» Кэти бывала в Италии несколько раз, и Лассетер начал подумывать, не встречалась ли она там с Гримальди, и не встречалась ли с ним Ханна Рейнер. Яначек перевел, и здесь произошло нечто странное. Рейнер отвернулся. Может быть, Лассетер неправильно понял, но ему показалось, что Чех смущен. Низко опустив голову, Ирже что-то пробормотал Янатчику и посмотрел в сторону. Он говорит, что жена была там однажды, — перевел Янатчик, — во время отпуска. А теперь нам надо идти. Лассетер кивнул и сделал прощальный жест. Человек на больничной койке продолжал рассматривать одеяло. «До свидания», — пробормотал себе под нос Лассетер. «До свидания».